Шестьсот пятьдесят вторая ночь Когда же настала шестьсот пятьдесят вторая ночь, она сказала, — Дошло до меня у счастливый царь, что когда Муриш, царь Джиннов, со своими людьми нашел путь к исламу, он велел призвать Гариба и его брата Сахима и поцеловал их меж глаз. И вельможи его царства тоже толпились тут же, целуя юношам руки и головы, а потом царь Муриш сел на престол своего царства. И посадил Гариба от себя справа Асахима, слева и сказал: "О человек, что нам сказать, чтобы стать мусульманами?" "Скажите: нет бога, кроме Аллаха, Ибрахим друг Аллаха", сказал Гариб. "Я царь со своими людьми принял ислам сердцем и языком". И Гариб стал учить их молитве. А потом Гариб вспомнил своих людей и вздохнул, а царь Джинов сказал ему: "Ушло огорчение и исчезло, и пришли веселье и радость". «О, царь!» — сказал Гариб, — «у меня много врагов, и я боюсь из-за них за мой народ». И он рассказал ему о том, что случилось у него с братом его Аджибом сначала до конца. И царь Джинов сказал ему, — «О, царь людей, я пошлю разведать для тебя вести о твоем народе и не дам тебе уйти, пока не смогу насладиться твоим лицом». И он позвал двух могучих маридов, одного из которых звали аль кай а другого — Аль-Кураджан. И когда Марида явились и поцеловали землю, царь сказал им, отправляйтесь в Йемен и узнайте все о войсках и отрядах этих людей. И Марида ответили, слушаем и повинуемся. И затем они отправились и полетели к Йемену. Вот что случилось с Гарибом и Сахимом. Что же касается воинов-мусульман, то наутро они с предводителями сели на коней и направились во дворец царя Гариба, чтобы ему служить. И евнухи сказали им, царь с братом сели зарею на коней и уехали. И предводители сели и направились в долины и горы, и до тех пор шли по следу, пока не достигли долины ручьев. И они увидели брошенные доспехи Гариба и Сахима, и их коней, которые паслись. И тогда предводители воскликнули, царь исчез в этом месте, о, сам друга Аллаха Ибрахима! И затем они разъехались. И искали в долине и в горах три дня, но им не явилось никакой вести. И тогда они стали оплакивать юноши и позвали скороходов и сказали им, «Разойдитесь по городам, крепостям и укреплениям и узнайте вести о нашем царе». И скороходы сказали, «Слушаем и повинуемся». И разошлись, и каждый из них направился в какой-нибудь климат. А до Аджиба дошло через лазутчиков сведения о его брате, что он исчез, и на весть о нем не напали. И Аджиб обрадовался исчезновению своего брата Гариба и возвеселился. И он вошел к царю Ярубу ибн Кахтану, а он искал у него защиты, и Яруб защитил его. И тот дал ему двести тысяч амаликитян. И Аджиб пошел со своим войском и стал лагерем у амана И вышли к ним Аль-Джамракан и Садан, и сразились с ними, и было убито из мусульман множество воинов. И они вошли в город, и заперли ворота, и укрепили городские стены, И тут прилетели мариды, Аль-Кайладжан и Аль-Кураджан, и увидели, что мусульмане в осаде. И они выждали, пока пришла ночь, и заработали среди неверных острыми мечами из мечей джиннов. Каждый меч был длиною в двенадцать локтей, и если бы человек ударил им камень, он бы раздробил его. И бросились на них, восклицая «Аллах велик! Он дает победу и поддержку, и покидает того, кто отверг веру Ибрахима, друга Аллаха». а потом они начали хватать неверных и умножили среди них убийства, и выходил из их ртов и ноздрей огонь. И неверные вышли из своих палаток и увидели вещи удивительные, от которых поднимаются волосы на теле, и помрачился их ум, и улетел разум. И они схватили оружие и бросились друг на друга, а мариды косили головы нечестивых, крича «Аллах велик! Мы слуги царя Гариба, друга царя Муриша, царя джиннов И меч ходил среди неверных, пока не наступила полночь, и показалось нечестивым, что все горы — и ифриты. И они погрузили палатки, грузы и деньги на верблюдов, и вознамерились уйти, и первым побежал из них аджип. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.